Глава 37. Андрей. Та девчонка жрет тебя глазами, выпустив сизое облако кальянного дыма, сообщает Никир, кивает куда-то в сторону танцпола. Если бы ты отвлекся от телефона, то по-любому бы заметил ее. Деваха зачетная, сочная, и походу, на все согласная. Он глумливо усмехается, продолжая пялиться на девчонку, мазнув по нему взглядом, возвращая внимание к переписке с одним из наших заказчиков. Плевать я хотел, кто там на меня смотрит. Судя по опыту, ничего хорошего это знакомство мне все равно не принесет, а варианты для секса без эмоциональной привязки у меня и так есть. Черт его знает, как устроена эта гребаная психика, но сам того не желая, я вспоминаю Аню, и без того унылое настроение падает на минус сотый уровень. Последнее время она ежедневно дает о себе знать, Звонит, пишет сообщения и завывает в голосовых стоит заблокировать, атакуют социальные сети. Одна из перенесенных ею операций прошла неудачно. Как я понял, сначала она себя плохо чувствовала, но врачи почему-то не отреагировали должным образом. Сразу после выписки ее задержали и доставили на допрос к следователю, где ей стало совсем худо. После того, как она потеряла сознание, полицейские вызвали скорую. Уже в больнице выяснилось, мама-пластика сделана паршиво. У Ани началось воспаление, пришлось экстренно оперировать, удаляя импланты и гной. Денег судиться с клиникой у нее нет, батя, походу, окончательно прекратил финансирование, вот она и вспомнила обо мне. Как я мог вляпаться в такую дерьмо? Навсегда останется для меня загадкой. С трудом представляю, что может быть хуже, чем трахать одну и ту же девку, с отцом. «Если она тебе не нравится, я к ней подкачу», — не унимался Кир. «Задница у девки зачетная, да и личико неплохое. Правда, вижу я его херово. Картинка размыта», — ржет. «Бухать, завязывай», — заблокировав смартфон, кладу его на стол экраном вниз. «Завтра на ноги, не сможешь подняться». За те двадцать минут, что я решил рабочие вопросы, он выдул две трети бутылки вискаря. Больной на голову. Мы уже не раз обсуждали и его дебильное поведение и желание попробовать все. На трезвую голову Кир все понимает, только толку. Он не первый, кто поддается искушению, попав в мир больших денег. Не могу его осуждать, мне подобное. Незнакомо. Перестань вести себя, как старый дед. Сейчас своей постной миной спугнешь мне добычу, делает затяжку. «Как ты думаешь, есть вариант, что она согласится на групповуху?» «Есть вариант, что ты сейчас с переломом челюсти в больницу отправишься. Заебал!» «Вот так и старайся для друга!» Отвлекшись на разговор с другом, я пропускаю момент, когда мобильник начинает жужжать. Взяв его в руки, смотрю на экран. Пропущенный звонок и новое сообщение от отца. Рядом с его именем в скобках указана цифра 3. Количество его попыток со мной связаться. Сообщений и того больше. Сомневаюсь, что он по ночи покаяться решил. «Андрюш, привет. Ты не знаешь, где мама?» «Я заехал, а ее дома нет. Час поздний. Я беспокоюсь». «Только посмотрите на него. Какой сердобольный. Интересно. Трахая шлюх, он тоже переживал? Как там жена? Или в тот момент похеру было, так манили молодые тела?» Я звоню, а Женя не отвечает. «С ней все в порядке? Может, помощь нужна?» Не выдерживай, набирай набираю ответ. «Ты уже охуенно помог. С мамой достаточно». На самом деле я за нее тоже волнуюсь. В последнее время она ходит как воду опущенная. Даже известие об измене отца так сильно по ней не ударило, как известие о предательстве матери. Несмотря на то, что мама отмахивается от серьезных разговоров, «Я чувствую, что она сама не своя». «Оно и понятно. Ее мачеху, офигеть просто, никогда бы не подумал, что у ба такие секреты были от нас, подозревают в причастности к покушениям. Доказать этого никак не могут, она в больнице постоянно находится без сознания, а второй – в могиле». «От такого и свихнуться недолго, но я точно знаю, что при внешней хрупкости стержень у мамы стальной». «Андрей, ты знаешь, где мама или нет? Трудно ответить нормально, без подъебов. Ты ведь знаешь, как я раскаиваюсь». Максим Эдуардович, как обычно, быстро теряет контроль над эмоциями. «Откуда мне знать? Не удивлюсь, если ты шлюху очередную в этот момент обрабатываешь и при этом по жене бывшей страдаешь. Что с тебя взять?» Мама бы не была в восторге от моей манеры общения с отцом, но ничего не могу поделать. Мне есть кого быть неуравновешенным. Несмотря на показное спокойствие, я сам начинаю о ней беспокоиться. Выйдя из переписки с отцом, захожу в переписку с мамой и пишу ей сообщение: У тебя все в порядке? Пух, что она обо мне подумает. Главное убедиться, что с ней все хорошо. Опасность вроде как миновала, но взять и резко абстрагироваться от случившегося не получится. Мы сегодня виделись, обедали вместе, она была весела, но теперь мне начинает казаться, что ее приподнятое настроение всего лишь попытка меня успокоить. Благо ответ не заставляет себя ждать. Прекрасно, Андрюш, восстанавливай свое душевное равновесие. Вслед за сообщением прилетает снимок. Мама сфотографировала накрытые пледом ноги, вглядываясь в детали. Судя по обстановке, она на водной прогулке по Москве реке. Дорогую яхту ни с чем не спутать, как и ночную Редисон коллекшн Отель Москва, подсветка которой сияет вдали. Неожиданно. Ты с молотовым? Уточняя заранее, зная ответ, в последнее время этот мужик постоянно трется возле нее андрюш мой хороший смайлик сердечко и тебе хорошего вечера мама доходчиво дает понять что у нее все в порядке переслаю ее снимок отцу со словами не беспокойся у мамы все хорошо он тут же перезванивает на этот раз я его игнорирую не проходит и получаса как кира окончательно развозит вызвав ему такси сгребаю пьяное тело и тащу к выходу «Да ладно тебе! Вечер только начался!» Заплетающимся языком произносит. «Лучше молчи!» — рычу на него. Отправив друга домой, отсыпаться, возвращаюсь в клуб. На этот раз иду прямиком к бару. Вокруг грохочет ритмичная музыка, на танцполе не протолкнуться. Зато за стойкой находится свободное место. Подарок от заведения. Краем уха замечаю, как один из барменов пытается склеить миниатюрную блондинку. «Ты почему не танцуешь?» Незнакомка, не удостоив парня и взглядом, отворачивается, подарочный коктейль также игнорит, медленно пьет тот, что зажат в ее ладони. «Сделав заказ, не нахожу ничего лучшего, как продолжить наблюдать за девчонкой. Признаться, всей этой клубной жизни я пережрал еще в юности». А незнакомка выделяется из всей толпы собравшихся. Ее словно случайно сюда занесло. Царящая вокруг атмосферы ей явно не по душе. «Зачем тогда пришла?» «Ответ на свой вопрос получаю сразу же». Пока бармен отдает мне бокал с вискарем, рядом с незнакомкой появляется еще одна очень на нее похожая девушка. «Наташ, ну не злись, хочешь, я тебе такси до дома оплачу?» Пытаясь перекричать музыку, кричит то ли сестра незнакомки, то ли подружка. «Он мне очень понравился. Тебе бы тоже не помешало развлечься. Только для начала нужно сделать лицо попроще». «Ты издеваешься? Разве не видишь, кто все эти люди?» Вторая девушка удивленно обводит пространство взглядом и, встретившись со мной глазами, улыбается так широко, будто бы готова уехать отсюда со мной, а не с тем самым понравившимся ей парнем. «Я вижу, но ты зануда», – отзывается, по-прежнему на меня глядя, призывно облизывает губы, становясь для меня окончательно неинтересной. «Спасибо. Анютка номер два мне и даром не нужна». «Если мама спросит, я тебя прикрывать не стану». Незнакомка ставит стакан с недопитым коктейлем на барную стойку и направляется в сторону выхода. «Если у меня спросить, зачем я отправляюсь следом, не отвечу. Порыв». Когда я перехватываю тонкое запястье девушки, оборачивается и резко пытается выдернуть руку. У нее ничего не выходит. «Давай познакомимся». Она награждает меня сердитым взглядом. Готов поклясться. В этот момент ее зеленые глазища светятся в темноте. «Я не ищу новых знакомств на одну ночь», — шипит змея. «А кто тебе сказал, что я секс предлагаю?» Скорчив рожицу, она закатывает глаза. «Ой, еще скажи, потанцевать сюда заглянул. Вы все тут». Весьма предусмотрительно осекается. «Дай угадаю. Ты считаешь себя умнее всех остальных здесь собравшихся людей?» Подбородком обвожу пространство. «Лучше воспитано и моральные качества выше. Спешу тебя расстроить. Умные люди не обобщают окружающих и не вешают на них ярлыки. Вот и найди себе кого-нибудь получше. Уверена, ты быстро сможешь подцепить какую-нибудь истинную интеллектуалку. Здесь ведь таких полно, язвит. Ты ведь попала сюда каким-то магическим образом. Я за сестрой приглядывала, но ей, похоже, это не нужно. Выпаливает и тут же прикусывает язык. миг становится грустной, но вырвать руку и уйти больше не пытается. Пойдем. Тащу ее в сторону железной винтовой лестницы, ведущей на второй этаж, где расположены випки. Куда? «Будем поднимать тебе настроение»,